Глава 9 «Приветствую вас, дорогие абитуриенты!» — торжественно произнес профессор Ильма, прохаживаясь взад и вперед. «Как вы поняли, теперь все первокурсники будут заниматься в группе только своей стихии. Ветер с ветром, вода с водой. В этом году воздушников к нам поступило не так много, но, возможно, это и хорошо. Быстрее будете схватывать материал». Услышав эти слова я непроизвольно окинула взглядом собравшихся нас действительно оказалось всего восемь человек при том что на общих лекциях мы занимались в больших переполненных аудиториях сейчас некоторые однокурсники кутались в ученические пиджаки от пронизывающего ветра оказалось что занятия воздушников проходили под открытым небом поближе к родной стихии поэтому всех нас вывели на специальный полигон вот я сразу вижу Продолжил профессор, что не все из вас до поступления освоили даже защитные функции своей магии. Вы стоите и ежитесь от пронизывающего ветра, в то время как у мага-воздушника есть сразу несколько способов позаботиться о своем комфорте. Он попросил нас выстроиться в линейку и разойтись на расстояние вытянутой руки друг от друга, чтобы тренироваться, не мешая соседям. Итак, о комфорте. Вы можете дующий на вас ветер отводить в сторону. Мысленно представьте, как будто держите в вытянутых руках меч, рассекающий поток летящего воздуха на две части, обтекающие вас по дуге. Таким образом вы остаетесь в комфортной атмосфере и не дрожите от холода. Профессор Эльма дождался, когда мы повторим и отработаем несколько раз использование такого рассекателя. Помог тем, кому это задание тяжело давалось, а затем для закрепления материала попросил каждого по очереди повторить трюк. Вот только усложнил, но в то же время сделал более зрелищную задачу. Мы должны были справиться не с простым ветром, который на открытой местности то стихал, то усиливался, а с направленным преподавателем потоком воздушной массы, окрашенным для наглядности мерцающими частичками. Так получилось, что я стояла первая с левого края и с легкостью выполнила задание. Судя по восторженным восклицаниям неожиданных зрителей, подсматривающих за нашим занятием от границы полигона, получилось довольно зрелищно. Преподаватель взмахнул руками, и поток светящейся пыльцы молниеносно полетел на меня. Но в метре от лица разделился на две части и обошел по дуге, не навредив. За моей спиной эта пыльца ударилась в невидимое ограждение учебной площадки. И, отразившись, вернулась к преподавателю, чтобы тут же быть пренаправленной на следующего студента. Он, кстати, не успел среагировать, и воздушная масса сбила его с ног. Парень сидел на земле, сплевывая пыльцу, как переевшая пчела. Опять круг по краю полигона и нападение на следующего. Кто-то справлялся с легкостью, как и я. Кто-то присоединялся к пчелам. Думаю, с этим заклинанием все примерно ясно. «Кто не смог сдать его сейчас, сделает это потом в обязательном порядке. А теперь переходим к следующему способу», — произнес профессор Ильма. «Вы можете создать вокруг себя воздушный кокон из более теплого и плотного воздуха, только...» Одна из студенток, Мия, закашлялась, схватившись рукой за шею. Профессор метнул в ее сторону заклинание, и Мии словно вернули способность нормально дышать. Вот это я и пытался вам сказать, мои дорогие. Если атмосфера в вашем коконе будет слишком плотной, вы сами не сможете дышать. Воздух жизненно важен для человеческого организма, не стоит об этом забывать. Итак, нагрели, уплотнили, но не сильно, и смотрим, что у нас получается. Профессор продемонстрировал, как ветер, налетая на подобный кокон, словно соскальзывал с него, не причиняя дискомфорта самому магу. В целом, и это заклинание оказалось несложным, и мы быстро его отработали. И один из самых сложных способов — это подчинить себе саму стихию, покорить дующий ветер, заставить его выполнять любую вашу прихоть, перестать дуть или сместиться в верхние слои атмосферы, или просто стать тише и не лететь с такой скоростью. Сейчас особенно чувствовалось, как профессор любит свою стихию. Он говорил о ней с восторгом. «Кто из вас когда-нибудь закрывал глаза, стоя на обрыве и чувствуя, что готов взлететь?» Над полигоном повисла тишина. Я кинула однокурсника взглядом, но все, как и я, озирались по сторонам. «Да, неожиданный результат», — задумчиво расстроенно пробормотал профессор Ильма. Ну, тёся мне не довелось побывать», — осторожно начала я, желая утешить пожилого преподавателя. Но на балконе в своей высокой башне делала подобное непередаваемые ощущения. Вы не перестаете меня радовать, госпожа Розенталь. Он расплылся в счастливой улыбке. Так вот, дорогие мои птенчики, раз никто из вас ранее не имел желания знакомиться с родной стихией, займемся этим на наших занятиях. Сегодня я могу вам только теорию рассказать, но чтобы почувствовать силу ветра, мягкость воздуха. «Чтобы подружиться с магией, нужен простор. Поэтому ближайший выходной не занимайте. Повезу вас на утёс». «И меня?» Невольно поинтересовалась я, потому что уже наметила планы на этот единственный день счастья в череде трудовых будней. Я собиралась выспаться. «Нет, вы, Рейн, можете с нами не ехать». Но предварительно я попрошу вас выполнить несколько заданий, чтобы удостовериться, что нужные навыки у вас присутствуют. Также замечу, что утёс этот — очень живописное место. Возможно, вы все же решите составить нам компанию. Ну а сейчас я вижу, наше занятие подошло к концу. Вы можете быть свободны. Пока одногруппники направлялись к главному корпусу, я подошла к профессору Ильме и поинтересовалась, когда лучше подойти для подтверждения навыков. «Зачем откладывать?» — улыбнулся пожилой мужчина. «Левитировать вы, насколько я помню, умеете». Все верно», — ответила я и для наглядности немного поднялась над землей. Неожиданно профессор махнул рукой, словно подсекая меня под ноги. Из-за этого я начала переворачиваться вверх тормашками, и чтобы не рухнуть головой в траву, смогла с небольшим усилием перекувыркнуться и, поймав воздушный поток, вновь принять вертикальное положение». От перенапряжения я немного раскачивалась из стороны в сторону, но все еще находилась в воздухе. «Браво, госпожа Розенталь!» — похвалил преподаватель. «У меня на вас большие планы. Давненько не было подходящего материала для совершенствования магов нашей стихии. Мы с вами, пожалуй, сможем и научную работу подготовить к диплому». «Я невольно закашлялась». До диплома оставалось учиться еще пять лет. С моим зыбким настоящим я не готова была так далеко заглядывать в будущее. Ваши слова можно расценивать как зачет. Перевела я тему на более насыщные вопросы. В воскресенье я могу быть свободна. Да-да, конечно. Не смею вас больше задерживать. Поотечески улыбнулся профессор Ильма и, оттолкнувшись от земли, прыгнул высоко и далеко вперед. Затем еще раз. Со стороны это смотрелось немного забавно, но было очень эффективно с точки зрения скорости перемещения. Видимо, во время прыжка ветер придавал профессору ускорение, помогая преодолеть большее расстояние. Три прыжка, и он уже у административного корпуса. Добравшись до корпуса привычным способом, на своих двоих, я планировала сразу подняться в аудиторию, но меня привлёк шум в холле. С запасного выхода возвращались группа водников и огневиков. Среди них также нашлись не самые успешные стихийники. Кто-то шел в мокрой одежде, у кого-то оказались подпалены волосы или рубашки. Конечно же, ребята начали подкалывать друг друга. Я не поняла, кто оказался самым обидчивым, но, скорее всего, Стелла, огневичка. «Сейчас я тебе прическу подправлю!» — крикнула она и кинула сноп искр в водницу. У девушки были красивые бирюзовые волосы до пояса, сейчас совершенно мокрые. Только это и спасло ее прическу от серьезных последствий. Дружок Далтона, Брик, стоящий рядом, решил отомстить за одногруппницу и запустил в ответ водяную сферу. Вода, по-видимому, оказалась холодной, потому что все намокшие девушки сильно заверещали. Это словно послужило сигналом к повальному запуску заклинаний. Однокашники совершенно забыли, что находятся не на полигоне, а в холле главного корпуса. А здесь, помимо каменных стен, имелись еще портреты, гербарии и изваяния различных существ. На ближайшей ко мне стене я узрела гобелен, запечатлевший огненную битву при Лопаске, и мысленно взвыла. Изображение словно выплеснуло из ткани на каменный пол Академии. Я вновь перевела взгляд на студентов, лихорадочно придумывая способ остановить эту вакханалию. Но пока самым действенным представлялось отключение кислорода чреватая для людей потери сознания. Неожиданно я увидела летящий в меня огненный шар. Не успев сообразить, что с ним делать, я на одних инстинктах отбила его в сторону воздушным кулаком. Раздался неприятный хлопок. Медленно повернув голову, я с ужасом увидела в том самом гобелене дыру, обугливающуюся, все сильнее и сильнее. От паники стали подкашиваться ноги. «Я еще никогда и нигде не портила чужое имущество». Холодок страха пополз вдоль позвоночника. Тут в злополучное полотно прилетела струя воды, потушив тлеющие нитки. «Теперь огненная битва при лопаске выглядит особенно натурально». Раздался рядом со мной веселый голос Нинель. «Главное, чтобы нас не заставили штопать ее вручную». Вздохнула я. «Ну-ка, смирно!» Разнёсся громогласный приказ над головами юных бойцов эхом отразившись от стен и улетая под потолок. «Что вы здесь устроили?» Все мгновенно замерли, развеивая с кончиков пальцев последние заклинания. Господин Клац стоял на середине лестницы, возвышаясь над всеми. Сложенные на груди руки и сыровый прищур зеленых глаз вселяли ужас. Во всяком случае, в меня. «Вы забыли, где находитесь?» — продолжил он. «Или это подготовка к семестровым испытаниям?» «Так для тренировки у нас есть специальные полигоны и занятия по физподготовке. Все находящиеся сейчас в холле сегодня после занятий явится на отработку». «Отступаем», — зашептала мне на ухо Нинель и потянула аккуратно за столб, рядом с которым мы стояли. Скрывшись глаз физрука, мы замерли, вслушиваясь в его грозную речь. «И не думайте откосить, в надежде на то, что вас много и кого-то я не заметил». «Я чуть страдальчески не застонала. На вечер у меня имелись совершенно другие планы по изучению лаборатории профессора Клеренса. Внезапно мое внимание привлек странный хлопок. «Магия университета всех чувствует и всех помнит», продолжил говорить господин Клац. «Сейчас на вашей форме появится голубая метка — знак того, что вы должны отработать повинность. Она не исчезнет до тех пор, пока вы не выполните назначенное вам наказание». Я перевела взгляд на Нинель, а она, в свою очередь, посмотрела на меня. На наших рубашках у правого плеча медленно наливался знак переплетенных стихий в голубой сфере. Столб не помог. Нас тоже посчитали. «А теперь марш все на занятия. И чтобы вечером я никого не искал, буду ждать вас у главного входа». Донесся до нас голос преподавателя, а следом раздались и его шаги. «Будь проклята, мое любопытство!» С досадой простонала я. «Ну почему я просто не пошла в аудиторию?» «Думай о положительных моментах», — улыбнулась подруга и потянула меня к центральной лестнице. «Ты стала участником одной из самых эпических студенческих битв. Это было здорово». «Не вижу ничего здоровского», — пробурчала я. «Так теперь еще придется отменить посещение лаборатории, а я уже настроилась, да и Эди очень просил взять его с собой». «Возьми его на отработку наказания». Усмехнулась Нинель. «Пусть развлекается». Я не стала комментировать ее предложение. Меня больше волновало, есть ли способы не отрабатывать наказание, а закрыть повинность как-то иначе. До нужной аудитории мы добрались на этот раз без происшествий и каких-то сложностей. Но всю лекцию я прослушала в полуха, механически записывая основные моменты в тетрадь, потому что мысли постоянно скатывались на переживания по поводу отработки. «В чем она будет заключаться? Накажет ли меня как-то за порчу гобелена? Конечно, не я запустила тот огненный шар, но именно я направила его в ближайшую стену». Следующая лекция проходила у госпожи Ричард по взаимодействию стихий. Пока мы занимали свои места, она с каким-то хитрым видом на нас посматривала. «Приветствую вас, мои элементальчики!» произнесла она, как только прозвучал сигнал к началу лекции. «Я слышал, возможно, поздравить с боевым крещением». Все студенты непонимающе переглядывались, и только педагог тихонько посмеивалась. «Весь холл разнесли? Или что-то уцелело? И, кстати, чья стихия победила?» Она обвела аудиторию взглядом. «Рассказывайте, рассказывайте. Вы же знаете, как я люблю все студенческие проделки, особенно когда они связаны со стихиями. Противоборство воды и огня». «Вы же только что неплохо отработали взаимодействие стихий». «Господин Клац был не так счастлив, как вы, когда увидел обугленные портьеры и намокшие портреты». Ехидно произнесла Эвея, которая не участвовала в побоище, поскольку группа ее стихии задержалась на практиками, и в холл не вошли, когда Клац уже метал громы и молнии. «Клац любит напускать страху на неоперевшихся юнцов», задорно рассмеялась госпожа Шимонда. Но поверьте, вы не первые, кто пытается разрушить холл первого этажа. Видимо, это место настолько пропиталось эманациями магии, что само провоцирует студентов. Поэтому оттуда давно убрали оригинальные картины, раритетные гобелены, уникальные статуи. Все, что там выставлено, — просто качественно выполненные копии, созданные коллегами из Академии изящных искусств. «Тогда зачем это наказание, которое мы должны отработать?» — возмутился Брик. «Вы должны привыкать нести ответственность за свои поступки». Голос преподавателя стал серьезным. «Магия стихий может быть крайне опасна. Вы научитесь здесь сложным неординарным заклинаниям. К концу обучения ваш магический потенциал разовьется так же, как нарастает физическая масса от длительных тренировок. Поэтому вас учат не только контролировать себя, но и просчитывать последствия применения магии». Все равно в этом есть какая-то несправедливость! Пробурчала поднос Телла, с которой, собственно, все и началось. Если это вас утешит, усмехнулась госпожа Шимонда. Я обещаю посмотреть реконструкцию произошедших событий и наиболее удачливым хулиганам, отбившим заклинание неродной стихии, поставить зачет за первую практику. Это предложение воодушевило многих, особенно парней. Они тут же стали вспоминать наиболее удачные пасы, обманные маневры, и в аудитории поднялся легкий гол. Шимонда Ричард призвала всех к спокойствию и начала новую тему — полезные минералы и их взаимодействие с различными стихиями. Оказывается, природные свойства некоторых камней помогают им усиливать воздействие одной стихии и притуплять другую. А природные источники магических проводников играют не последнюю роль во взаимодействии стихий. Новая тема меня удивительным образом увлекла. Немало этому способствовала и подача материала преподавателям. Шимон догорела своим предметом. Она очень живо рассказывала о свойствах минералов и приводила яркие запоминающиеся примеры как удачных, так и неудачных способов комбинации тех или иных веществ. Глядя на нее, у меня невольно зародилась мысль, что, может быть, и мне после окончания академии пойти преподавать. «Вполне достойный заработок и интересная работа». Вот только я пока не знала, какой предмет меня настолько сильно влечет, чтобы углубляться именно в его изучение. После взаимодействия стихий у нас прошло еще два предмета, прежде чем студенты, отметившиеся в утреннем сражении, отправились на поиски преподавателя кладца для отработки повинности. Я спускалась в холл, понурив голову. Чувствовала себя как-то неловко а к последней ступеньке поняла, что мне элементарно стыдно. Я совершенно никак не проявила себя в этой битве, не нанесла ощутимого ущерба, не считая злосчастного гобелена, да и тот пострадал случайно, а отбывать наказание буду наравне со всеми. Став за спинами однокурсников, я ждала распределения на работы, как вдруг в холл стремительно вошел профессор Клеренс. «Германий!» — обратился он к господину Клацу. «Пока ты не озвучил распределение, позволь мне забрать Рейн Розенталь. Она отработает наказание в моей лаборатории». «Не смею возражать, тем более декану факультета стихийников», — усмехнулся физрук. «От облегчения я готова была запрыгать, пока сбоку не раздался расстроенный голос Нинель. А я?» «И Нинель Грейвс», — добавил Алекс, улыбнувшись, видимо, услышав ее восклицание. Получив одобрение, профессор поманил нас за собой, и мы направились в святая святых университета.